Майк Гелприн, Светлана Ос «Медный грош». Он был страшный, этот мужик. Нет, просто ужасный. Сутулый, с длинными волосатыми ручищами, выпирающими из-под закатанных рукавов грязно-белёсой косовородки. Ханна даже зажмурила глаза, чтобы не видеть заросшего чёрной бородища лица. Мужик выглядел точно так, как Ханна представляла себе разбойника из сказки, которую бабушка Целиривка рассказывала на ёмкий пур. И имя у того разбойника было страшное — Мордыхай, подстать его жутким делам. Пойдем, Ханночка», — прошептал дядька Мотл, — «не пугайся, деточка, это добрый человек, раз Бог послал нас к нему». Ханна отчаянно затрясла головой и вцепилась мотлу в руку. Она знала, что сейчас будет. Этот страшный человек, этот мордыхай, убьет ее. Правда, умереть Ханна была согласна и даже немного хотела. Всю последнюю неделю вокруг нее сотнями умирали люди. И было странно и неправильно, что она все еще оставалась жива. Но одно дело просто взять, сразу умереть и отправиться на небо к маме, а совсем другое, если тебя убьет этот жуткий разбойник, который, вполне возможно, еще и людоед». Мама умерла, когда на поезд, тот самый, последний, на котором беженцам удалось вырваться из Минска, упали бомбы. Вместе с мамой не стало брата, трехлетнего Сэмила, и старый души не чаявшей во внуках цели ривки. Ханна едва узнала маму, когда нашла ее в поле после того, как бомбежка закончилась, и бабушку узнала с трудом. Лишь Сэмилэ, ябеда и непоседа Сэмилэ, выглядел почти как обычно, разве что чересчур измаранным в томатном соке. Ханна ещё долго бродила по полю вдоль развороченных рельсов и догорающих вагонов. Сначала вокруг нее были люди живые люди, и умирающие, и уже неживые, с Ханной заговаривали о чем-то спрашивали, она не отвечала. Постепенно живых становилось все меньше, а потом и вовсе остались лишь мертвецы. Среди них Ханна отыскала много знакомых и сапожника Ицхака, и почтальона Янкеля. А когда уже начало смеркаться, наткнулась на свою лучшую подругу. Фейге недавно сравнялась пять. Она была почти на год старшей Ханны и жила прямо напротив, а ее отец, резчик Изя, дружил с Ханиным папой. Они вместе ушли в военкомат, едва началась война, а оттуда на фронт. Ханна опустилась на колени рядом с мёртвой Фейгой и принялась читать Кадиш. Читать его она не умела, но знала, что делать это следует и старалась изо всех сил. «Боженька, родной!» — лепетала Ханна на идиш. «Забери к себе на небо всех-всех, которые умерли. Маму, бабушку, Сэмилы, Фейгу. Сделай так, чтобы им было там хорошо. Боженька, ты же помнишь меня? Это я тебе молюсь, я!» «Ханна Гершанович!» К ночи похолодала. Ханна поднялась на ноги и, спотыкаясь в темноте, поплелась через поле прочь от железной дороги к лесу. Там, на опушке, ее и нашел тощий, нескладный и подслеповатый дядька Мотл, портной с Немиги. Затем они брели через ночной страшный лес под мертвенным светом ущербной луны, а когда Ханна отказывалась идти, Мотл нёс ее на руках, сам едва не падая. К утру вышли к деревне, и худющая жилистая бабка все пихала в холщовый мешок хлеб, вареную картошку, яйца, крестила попеременно Мотла и Ханну и плакала. «Может, оставите?» — тоскливо спросил Мотл. «Меня не надо, девочку сберегите». Старуха отчаянно затрясла головой, сунула Мотлу в руки мешок со снидью и попятилась в избу. Они обогнули деревню и снова углубились в лес. Потом была еще одна деревня, из которой их прогнали. Они бежали прочь по улицам вдоль домов, и Ханна уже ни о чем не думала и очень хотела умереть. А затем на отшибе за чахлым перелеском они наткнулись на поляну. На ней стоял дом, корявый, мрачный, приземистый, а перед домом этот разбойник, этот Мордыхай. Уперев в бока волосатый ручище, он из-под лобья глядел на пришлых. «Пойдем, деточка», — повторил Мотл. «Ну, хорошо, постой тут, я сам». Ханна впервые за последние дни заплакала. Сквозь слезы она смотрела, как старый Мотл, отчаянно размахивая руками, о чем-то молил, страшного разбойника мордыхая. А потом вдруг упал на колени и, к ужасу Ханны, Сунулся целовать ему сапоги. Через неделю, что прожила в погребе, Ханна разбойника возненавидела. Она не знала, почему тот до сих пор не убил ее, а наоборот подкармливал. Наверное, чтобы я стала толще и тогда уж сожрет, думала Ханна и специально старалась не доедать. Мордыхай почти не разговаривал с ней, иногда лишь бурчал себе поднос, неразборчиво. Утром он молча спускался в погреб, оставлял нехитрую еду, забирал ночной горшок и исчезал до вечера. В погребе было холодно. Ханна куталась в огромный, вдвое больше неё, засаленный ватник и старалась ни о чём не думать. Однако совсем не думать не получалось. Мысли лезли в голову сами по себе. О маме, о ее мертвом обезображенном лице, которое увидела в поле после крушения поезда. Тогда Ханна неизменно начинала молиться. Она просила Боженьку поскорее забрать ее к себе, но ему, видимо, было не до Ханны, потому что наступал новый день, а она все еще оставалась жива. Настал день, и Ханну одолела хворь. Метаясь в жару и полузабытии на растеленном ватнике, Ханна думала, что уже умерла, только почему-то попала не в рай, а совсем наоборот. И было очень страшно, ведь Боженька наверняка ошибся и перепутал ее с кем-то, потому что никаких грехов за собой она не знала. Ханна проболела долгие две недели, и в памяти остался лишь Мордыхай, насильно запихивающий ей в рот деревянную ложку с чем-то жидким и очень горячим. Петуха зарезал, бурчал себе под нос Мордыхай. Один коча ты был-то всего сам своей рукой его, как тебе это, а? После болезни Мордыхай позволил Ханне по вечерам выбираться из погреба, чтобы отогреться у жаркой печки. Иногда в безлунные вечера он даже брал Ханну за руку, выводил наружу, и они обходили вокруг дома разок другой. Лето сменило осень, похолодало, и теперь Ханна Даже ночевала наверху, а люк в погреб оставался открытым, чтобы можно было при необходимости срочно в него нырнуть. «Пса бы завести», — иногда промотал хозяин, — «а лучше двух. Не могу, ненавижу собак. еще с каторги, с лагерей». С наступлением морозов много изменилось. Теперь в дом стали часто приходить люди. Ханна никого из них не видела, зато слышала голоса. Они были неприятными, грубыми. Пришлые сквернословили, как непутевый шикер складской сторож на ум, когда напивался. Только в отличие от Наума, сыплющего бранью на идиш, они ругались по-белорусски. А Мордыхая почему-то называли Николаем Ивановичем, а иногда — господином обер-полицаем. Еды теперь стало гораздо больше. Ханна прекратила недоедать, рассудив, что раз еще жива, то, возможно, в планы хозяина не входит ее убивать, а лишь держать при себе для какой-то одному ему ведомой цели. Несчастье случилось, когда зима была уже на исходе. Ханну разбудил Мордыхай, сорвав ее ступчина. Быстро, в погреб, задушливо зашипел он. Живо! Ну! Ханна скатилась вниз по приставной лестнице. Вслед за ней полетели одеяло и простынь. Крышка люка захлопнулась, и не успела Ханна прийти в себя, как наверху раздались голоса. Ханна едва не задохнулась от счастья, она узнала слова. Голоса говорили на идиш, на том самом идиш, на котором разговаривала мама и бабушка Целеривка и Фейга и весь-весь еврейский квартал. Обдирая локти и коленки, Ханна взлетела вверх по приставной лестнице и заколотила кулачком в крышку люка. «Заберите меня!» — истошно закричала она наидишь. «Пожалуйста! Я живу здесь, в покребе, в заперти. Меня зовут Ханна Гершанович. Помогите мне, умоляю вас, ради бога!» «Юде?» — резко спросил, почти пролаял один из голосов. «Юде! Юде!» — отчаянно закричала Ханна и в следующий момент сверху раздался грохот. Ханна едва не свалилась с лестницы. Наверху гремело, трещала, со звоном разбилось стекло, и тот голос, что спросил, еврейка ли она, вдруг пронзительно завизжал, оборвался и смолк. Затем крышка люка распахнулась, и в проеме показалась страшная рожа мордыхая. Ханна выпрыгнула из люка и бросилась к разбойнику. «Ты убила их!» Закричала она, заливая слезами и колотя, мордыхая кулачками в живот. Ты убил этих евреев! Ты, шмак проклятый, шмекели, дрек! Убил! Ханна перешла на русский, сволочь, мерзавец, говно! Дура! рявкнул разбойник и оттолкнул Ханну от себя так, что та отлетела к стене. Евреев! На! Смотри на своих евреев! Ханна посмотрела. Мертвые евреи были похожи друг на друга, как братья. Их было двое. Оба в черном, будто носили траур по своей умершей маме. Ханна закрыла ладошками рот, чтобы не закричать вновь. «Дурёха!» — бросил, будто выплюнул мордыхай. «Собираемся! Быстро! Уходим!» Потом они брели через лес. Разбойник тащил Ханну на себе. Идти по снегу она не могла, да и обуви подходящей не было. Они шли и шли. По ночам мордыхай жёг костры и, сутулись, сидел перед огнем. огромный, страшный, уродливый. Однажды он сказал, «Сил больше нет, и еда подходит к концу. Так я и не вытащил тебя. Загубил и себя заодно угробил». «На всякий случай запомни, я — Николай Земин, штабс-капитан Николай Иванович Зимин, дворянин, бывший дворянин и бывший штабс-капитан, осуждённый трибуналом преступник и беглый лагерник. Я антисемит, понимаешь ты, я ненавижу евреев. Спросишь, зачем я тебя взял, можешь не спрашивать». «Я сам не знаю ответа». Их нашли, когда Мордыхай уже не мог больше идти и молча лежал рядом с Ханной у угасающего костра. «Ого!» — сказал длинный носатый человек в кожанке и с винтовкой через плечо. «Кто такие? Боже мой, да тут девочка! А я знаю его, товарищ капитан!» Вывернулся из-за спины носатого молодой парень в тулупе и тоже с винтовкой. «Это же полицай из местечка! Он у них старшем был!» «Что? Попался, сука!» Он подскочил и пнул, мордыхая ногой в живот. «Подожди!» Капитан отстранил парня и опустился на корточки. «Девочка, как ты здесь оказалась?» «Он разбойник! Бандит!» Протянув руки к капитану, закричала Ханна, и тот подхватил ее, поднял, прижал к себе. «У меня все умерли, все-все, а этот...» «Он отобрал меня, умотла держал в погребе всю зиму, а потом за мной пришли евреи, и он убил их». «Понятно». Капитан с ненавистью посмотрел на лежащего недвижно разбойника. «Бедная крошка, какой же сволочью надо быть!» Так, Алексей, девочку отнесешь в землянку, скажешь доктору, пусть займется. Этого допросить и в расход. Через час в землянку к Ханне пришла мама. Она появилась ниоткуда, возникла из ничего, из воздуха. Бог отпустил нас, тихо сказала мама, и послал к тебе. Он дал нам минуту всего одну. «Что же ты наделала, деточка? Что же ты натворила?» «Молись, Ханна!» — сменила маму старая цель Ривка. «Молись за этого человека, как все мы молимся за него каждый день!» «Гадина!» — выкрикнул Ханни в лицо Сэмеле. «Шикса! Шайзе! Сука! Дрянь!» Ханна рухнула на земляной пол на колени. Она внезапно поняла, поняла все. «Боженька», — пролепетала Ханна. «Ты веришь в это?» Десятилетний Левушка строго посмотрел на старшую сестру. «Конечно», — Эстер кивнула. «Бабушки тогда не было и пяти. Она не знала, что немецкий и идиш настолько похожи. Я не про то. Ты веришь, что...» Бог услышал молитву, и Земин исчез за секунду до залпа. Не знаю. Бабушка Ханна уже старенькая, иногда она заговаривается, а ты? Да, выпалил Левушка, я верю. Почитаешь мне бабушкины стихи. Про зимина. Эстер кивнула вновь. Стихи старой Ханны. Она знала наизусть. Вот еще одна ночь. И звезда, как летая брошь, замерев на миг, покатилась на серый наст. Кто сказал, что цена этой жизни лишь медный грош? За любую жизнь здесь никто и гроша не даст. Кто сказал, что легко у незримой стоять черты, выбирая из многих единственно верный путь, а потом отступать и сжигать за собой мосты, проклиная навеки все то, что нельзя вернуть? Каждый раз замирать Слыша эхо своих шагов, Постигая извечный маршрут От тюрьмы к суме И влача сильной бремя чужих долгов Груст нелепых иллюзий И годы слагать в уме. По спирали жизни Карабкаться вверх к Творцу И сорвавшись вниз На последнем ее витке В первый раз оказаться С искомым лицом к лицу И остаться там Горсткой пепла В его руке.